Глава 6. На следующий день Берия докладывал Сталину результаты следственных действий по возможному использованию шифров Западного фронта. А их по факту не было. Вернее, результаты были, но они совершенно недвусмысленно доказывали, что шифровальная служба Западного фронта к отправленной радиограмме отношения не имеет. Все отправленные фронтом шифровки соответствовали журналу учета «Шифр Телеграм». Время работы шифровальной машины тоже соответствовало отправленным шифрограммам. Режим секретности соблюдался. Таким образом, версия с инициативниками, желающими выйти на советское руководство таким странным способом, становилась основной. Значит, все-таки инициативники – Сталин выбил потухшую трубку об край пепельницы и положил ее на стол рядом с собой. «А тебе ничего не показалось здесь странным?» «Здесь все странно, товарищ Сталин. В каждой строчке сплошные неясности. Непонятная секретная авиационная техника и какая-то информация для передачи только первому лицу государства». Просьба предоставить для посадки стратегический аэродром и в то же время предоставление выбора площадки нам самим. Важность расположения принимающего аэродрома именно на западе столицы. Значит, они ограничены радиусом действия этой самой техники. Сами размеры площадки. Берия замолчал, как будто что-то вспоминаем. Хотя немцы перед войной активно разрабатывали машины с вертикальным взлетом, вертолеты. Может, нам хотят передать такую разработку? Тогда все сходится. По линии техотдела ИНО летом 1940 года поступила информация об испытании новой машины. Но она разрабатывалась для Криксмарины, и маловероятно, что такая разработка окажется на сухопутном театре. А если все-таки это так, то, скорее всего, с нами ищут контакт люди-адмирала. Товарищ Сталин, я считаю, что вам не нужно встречаться с их представителем. Если это Абвер, значит, будет попытка вашей ликвидации. Другой необходимости выхода именно на вас, людей Канариса, я не вижу. Тем более, когда Вермахт на подступах к Москве. Единственное, что смущает, топорность и непрофессионализм. Вот и меня смущает наличие ресурсов для вскрытия наших самых защищенных шифров и такой дилетантский подход к выходу на контакт. Канарис бы привлек агентуру, а вскрытие шифров использовал как козырь в переговорах. Гадать бесполезно, встреча состоится. Сталин уже давно решил для себя, что эта встреча ему нужна. Не думаю, что они будут предпринимать какие-то действия по моему уничтожению» по крайней мере, не при первом контакте. Больше похож на начало долгой игры, цели которой нам пока не ясны. А ход с шифром — гарантия, что я не откажусь от встречи. Берия понял, что Верховный уже все для себя решил, а в таких случаях спорить было бесполезно. Остается только обеспечить безопасность встречи. Возникла мимолетная мысль, может, стоит намекнуть ночникам из ПВО, что неизвестный летательный аппарат долететь до Кубинки не должен. Но он ее сразу отмел. Если хозяин узнает, не сносить ему головы. А хозяин узнает. Были у него свои, подконтрольные только ему информаторы. «Одиннадцатый полк из Кубинки». Блин. «Одиннадцатый авиаполк из Кубинки. На время раскидаем по другим аэродромам? Зачем?» Пусть работают в обычном режиме. Предупреди только, чтобы не сбили гостей. Появиться они должны как раз в зоне действия полка. А так, это операция твоего ведомства. Со слишком любопытными разберешься сам. Да, и дай шифровку этому товарищу Александрову, что мы согласны со всеми их условиями. Только Западный фронт предупредить не забудь а то они там с ума сойдут, разыскивая у себя Александрова. Ещё натворят дел. «Сделаю, товарищ Сталин», — кивнул нарком, делая пометки у себя в блокноте. «А теперь докладывай, как ситуация в Москве». Сашка ждал ответа от руководства Советского Союза, каждую свободную минуту просматривая записи шифровок переговоров Генерального штаба с фронтом. Пока для него ничего не было. Беспокойство начало перерастать в панику. Парень представления не имел, что делать, если Сталин не поверит его радиограмме. Он уже мысленно был согласен, что его арестуют, будут допрашивать, даже пытать в застенках НКВД, лишь бы не эта неопределенность. Никифоров, видя состояние парня, выспрашивал, что произошло, но Сашка не хотел пока ничего говорить летчику. Если все получится, скажет, а если нет, то зачем ему знать все это? Тогда Сашка просто доставит летчика за линию фронта к своим, а там пусть он сам все расскажет, что видел. Это был запасной вариант, очень зыбкий. Потому что кто поверит сбитому две недели назад раненному летчику, неожиданно появившемуся в распоряжении советских войск с излеченным ранением? Не расстреляли бы, и то хорошо». Можно было бы предложить Никифорову остаться на базе. Но узнав характер Петра, Сашка был уверен, что тот откажется. Летчик рвался к своим на фронт, бить врага и мстить за погибших ребят из своего полка. И вот в субботу, 18 октября, в 23.05 пришел долгожданный ответ. Увидев первые строчки шифрограммы «Западный фронт товарищу Александрову», Сашка впился глазами в текст. «Западный фронт. Товарищу Александрову, все ваши предложения приняты. Просим сообщить точное время прибытия на аэродром Кубинка и сигналы опознавания для ПВО. Товарищ Иванов». Сашка еще несколько раз перечитал текст шифровки. Осознание того, что ему поверили, приходило медленно. Наконец, слова шифровки уложились у него в голове. «Да, да, да! Мысли заметались в голове. Надо подготовить, что он повезет Сталину. Ноутбук! Точно! Ноутбук с информацией! С какой информацией? Что надо Сталину именно сейчас? Он же не может доставить ему весь информационный архив базы! А почему не может? Очень даже может! Оборудование для передачи данных в УВЧ спектре есть?» Установить один приемопередатчик в Кремле, второй рядом с базой, используя вместо вышки дерево повыше. И пусть Сталин сам смотрит, что ему надо. Точно. Так и надо сделать. А вообще, почему он решил, что ему ответил Сталин? Подписался какой-то Иванов. А Ивановых в России много. Даже в Кремле могут быть. Так, надо посмотреть, какие позывные были у Сталина. Так. Ага. «Есть!» — был такой позывной у Верховного. «Но будем надеяться, что все-таки это он и есть. Что еще? Медикаменты. Да, медикаменты. Антибиотики. Сейчас много раненых. А Петра он вон поднял на ноги за две недели. А ведь он не медик. А врачи вообще могут с такими лекарствами творить чудеса». Сашку буквально разрывала от эмоций. Но в какой-то момент он начал успокаиваться — Слух, проговорив самому себе. «Так, стоп, товарищ младший лейтенант. Сейчас главное решить, на чем лететь. Произвести расчеты на полет и дать ответ на запрос Сталина». И тут сердце у Сашки ёкнуло. «А что, если вертолет не запустится? Как на технику повлиял переход? Так-то на базе все оборудование работает. Но ведь вертолеты он не проверял. Значит, надо проверить» а лететь надо на Горбатом. Он выглядит солиднее, а грузоподъемность сейчас особой роли не играет. Топлива должно хватить, даже с 30-минутным запасом. Все, за дело. Время теперь поджимает. Сашка развернулся и пошел к Никифорову. Тот сидел за Сашкиным ноутбуком и что-то читал. Судя по графикам и таблицам, техническую информацию по вертолетам Ничего другого подобного у Сашки на ноуте не было. Александр веселым голосом сказал. «Бросай фигней заниматься, товарищ младший лейтенант. Нас ждут великие дела». «Что случилось, Сань? Я тут дочитать хотел. Не терпит?» «Но если ты не хочешь проверить все прочитанное в действии, то тогда, конечно, сиди и дочитывай. Я и сам справлюсь». Хитро глянув на Никифорова, произнес Сашка. Глаза летчика радостно загорелись. Что, летим куда-нибудь? Пока нет. Надо технику проверить. Я же после переноса не запускал. Пошли. Никифоров поднялся и бодро похромал на выход. Ходил Петр после ранения еще плохо, но передвигаться старался без костылей. Костыли возьми, иди прилично. Петр вернулся, взял костыли, но использовать их не стал. Так понес их в руках. Летчик был по-хорошему упрям. Парни пошли в самый конец коридора и на лифте поднялись в ангар. Петр от обилия техники, стоящей аккуратными рядами, аж присвистнул. Да, брат Сашка, богато живешь. А то Сашка взял боксировочную штангу для жесткой сцепки и прикрепил ее к переднему шасси двадцать Затем подогнал электрокару и вывел вертолет на подъемную площадку, отцепил кару от штанги и позвал Петра который ходил по ангару, восхищенно разглядывая технику, поглаживая прохладную обшивку у каждой машины и что-то бормоча себе под нос. Никифоров подошел к Сашке и тут же спросил. «Сань, а трудно научиться летать на них?» «Непросто, но, возможно, меня же научили». «Научишь?» В глазах Петра светилась такая надежда. «Конечно, научу. О чем разговор?» «Только Сашка сам в этом уверен не был». Учитель из него еще тот. Да и что будет с ним по прибытию в Москву, неизвестно. И отпустят ли потом Петра с ним или вернут в часть. А может, и вовсе их ждет арест. Но хотелось верить, что все будет нормально. А Никифорова Сашка у Сталина выпросит. Привык он уже к этому веселому парню и стал считать его своим другом. Тем более, если Сталин разрешит, летать все равно придется а второй лётчик будет нужен. Так почему бы им не стать Петру? Тем временем Сашка поднял площадку на первый уровень, находящийся сразу под землёй. Вообще на базе было 12 уровней. 12-й – самый нижний. Там стояли реакторы, хранились ГСМ и вода. С 11-го по 7-й – склады. 6-й – гидропонная ферма. 5-й и 4-й – жилые. Третий уровень – различные мастерские. Второй – гараж и ангар. Ну а первый уровень – поднимающаяся взлетно-посадочная полоса. Нулевой уровень – уже поверхность. Дождавшись толчка стопоров, Сашка сошел с площадки и, подогнав еще одну кару, вытянул вертолет в круг на ВПП. Все, теперь нужно подняться наверх. «Проверить отсутствие посторонних предметов на раздвижных створках». «Побудь пока здесь», — кинул он Петру. «Я наверх поднимусь, все проверю». «Хорошо, только ты недолго». Петр виновато посмотрел на Сашку. «Не терпится увидеть этого красавца в действии». Сашка улыбнулся. «Жди, постараюсь побыстрее». Сашка накинул бушлат, нахлобучил вязаную шапку и, прихватив фонарь, поднялся на поверхность. На улице шел мерзкий мелкий холодный дождь. Если завтра будет такая погода, то это будет плохо. Но не критично. Летать в тяжелых метеоусловиях Александру уже доводилось. В оставленном им мире апокалипсиса идеальных полетных условий не было в принципе. Осмотр не затянулся. На створках ничего лишнего не было. Пару веток, неизвестно как оказавшихся вдали от деревьев, Сашка оттащил в сторону. Проверил, чтобы болотная вода не потекла внутрь при открытии ангара и вернулся к Никифорову. Тот все так же разговаривал с вертолетом. Это была любовь с первого взгляда. Та самая любовь к красивой, мощной машине, которую могут понять только летчики. По пути, захватив еще один бушлат и шапку, Сашка подал их Петру. «Накинь, там дождь идет и прохладно». Дождавшись, когда Никифоров оденется, Александр взял пульт и нажал кнопку открытия створок. Потолок ангара стал расходиться, а вниз западали капли дождя. На пульте загорелась зеленая лампочка. Сашка нажал другую кнопку, раздался низкий гул, и пол вместе с ними и вертолетом стал подниматься вверх. Петр только восхищенно покачал головой. Толчок стопоров — все можно проверять машину. Внешний осмотр и осмотр грузовой кабины Сашка произвел еще в ангаре. Подойдя к дверце передней кабины летчика-оператора и открыв ее, Сашка приглашающий кивнул Никифорову. «Залезай, чего ждешь-то?» Петр с трудом из-за раненной ноги, не без помощи Александра, взгромоздился население и с интересом стал рассматривать приборы перед собой. «Главное, ничего не трогай!» «Я потом тебе расскажу, что здесь и к чему». Затем Сашка пристегнул Никифорова ремнями, надел на него шлем, подключив к разъему кабель. Петр сидел напряженно, сложив руки на колени и боясь задеть что-нибудь среди этого обилия переключателей, рычажков и датчиков. Сашка хлопнул его по плечу, приободряя, и закрыл кабину. Потом, обойдя вертолет, он поднялся в кабину летчика. Проверку систем перед запуском двигателя и подготовку к запуску провел на автомате. Все показатели были в норме. Все. Пора. Убедившись, что рычаги управления стоят в положении, соответствующем запуску, Сашка по очереди нажал кнопки запуска двигателей. Винты начали раскручиваться. Дождавшись выхода на режим малого газа, прогрел силовую установку – Погонял движки, не взлетая, и мысленно, помолившись, поднял вертолет в воздух. Повисев несколько минут, аккуратно посадил машину в круг и облегченно вздохнул. Все в порядке. Теперь дал бы Бог погоду, и завтра можно лететь в Москву. В Восторгу Никифорова не было предела. Все время, пока Сашка опускал площадку на первый уровень, и проводил послеполетный осмотр, Петр, неумолкая фонтанировал словами восхищения. Сашка его практически не слушал, прокручивая в голове, что необходимо сделать перед вылетом, что взять с собой, как строить разговор со Сталиным. А Петр все говорил и говорил. Сашка поймал себя на том, что Петр не может его дозваться. «Что?» — «Прости, задумался». «Ну ты даешь». Я тут уже пять минут пытаюсь тебя дозваться. Так, когда мы летим и куда? Завтра в ночь летим. К Сталину. Ты связался с товарищем Сталиным? Ну ты молодец, Санька. Теперь мы им... Ух!» Петр грозно помахал кулаком в воздухе. «Если у нас будут такие машины, это же мы все их аэродромы в блин раскатаем». «Не раскатаем». Машин, которые могут аэродромы раскатывать, у меня всего две. А сделать такие же ваши технологии не позволят. Ерунда это все, Сашка. Никифоров просто лучился оптимизмом. Товарищ Сталин же сказал, нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся большевики. Так что ты это дело брось. Будут, будут у нас такие машины. Вот увидишь, обязательно будут». «Даже лучше будут!» Сашка с улыбкой посмотрел на Петра. Несмотря на то, что летчик был старше Александра, парню иногда казалось, что рядом с ним находится мальчишка. Настолько Никифоров был открыт, наивен и искренен. Там, в прошлом будущем, Сашки такие люди не встречались. Даже те, кого он считал самыми близкими своими друзьями, все равно были настороженно закрыты». Наверное, потому, что люди потеряли вот эту наивную восторженность, веру в себя и в своих товарищей, которую демонстрировал ему Петр, человечество и уничтожило само себя. Сашка, глядя на Никифорова, сам заражался его оптимизмом. Куда-то вглубь ушла тревога о том, как его встретят в Москве, что ждет его в будущем с Никифоровым, не отпускавшая его все это время. Зато появилась вера, что обязательно все будет хорошо, просто потому, что иначе быть не может. И товарищ Сталин, о котором с таким восторгом и уважением говорил Никифоров, и которого так боялись и поливали грязью там, в будущем, все мудро решит и поможет Сашке. А потом он придумает, как не допустить ядерной войны. И когда-нибудь в будущем... У его мамы и папы родятся он и Алька. А потом они поедут на море, как планировали. Сашка хлопнул Никифорова по спине. «Конечно будут, Петь, все будет. Нам главное долететь. Ты в Кубинку летал?» «Нет, я вообще в Москве никогда не был». «Ну вот и побываешь. Ладно, ты иди, отдыхай пока. А я пойду маршрут читать». Москва просила время прилета сообщить. «Помочь?» Я же тоже штурман. Нет, не надо. Я на компе считать буду. Петр не стал упрямиться. От того, что много ходил и переизбытка впечатлений, у него разнылась рана и накатила слабость. Как знаешь. Что-то я и правда устал. Никифоров отправился в медсекцию. А Сашка поспешил в операторскую. Посмотреть места хранения всего того, что он планирует взять с собой на первую встречу. Распечатав листок со складскими адресами, парень направился на склады. Пришлось помотаться, формируя груз. Все хранилось на разных складах, на разных уровнях. Имея ограничения по весу, а главное по объему, пришлось тщательно продумать, что вести с собой. В первую очередь погрузил оборудование для связи. Не тяжелое, но довольно объемное. Затем захватил пять ноутбуков, Вес небольшой, объем тоже. Из оружейки взял по две единицы стрелковки, корды и валы, и по ящику патронов к ним. Остальной объем решил забить медикаментами. Сашка подумал, что это самое нужное из того, что он может взять сейчас. Взвесив получившийся груз, парень пошел делать расчеты. Забив все данные в программу, получил результат – что им лететь придется 96 минут. вылетатель решил в 00.30. Значит, прибудут в Кубинку они в 2.06. Все, можно составлять шифровку. Сашка пододвинул клавиатуру и уже спокойно набрал. Александров, товарищу Иванову. Прибытие на аэродром Кубинка в 2.06. 20 октября 1941 года. Опознавательные знаки на борту соответствуют ВВС РККА. При подлете к аэродрому во избежание дружественного огня от ПВО последует световой сигнал посадочной фарой. Три короткие вспышки. Пауза. Три короткие вспышки. После отправки радиограммы Сашка хотел пойти спать. Время подходило уже к 7 утра но решил, что лучше будет полностью подготовить вертолет к вылету, ввести в навигационное оборудование полетную программу, погрузить и зафиксировать груз, заправить вертолет. Дополнительное вооружение решил не навешивать. От звена мессеров отобьется пушкой. Тем более с радаром он заметит врага раньше. А если их зажмут большим количеством, лишние стволы не помогут просто количеством задавят. Закончив со всеми запланированными делами, парень, еле волоча ноги от усталости, добрался до койки. Кое-как разделся и рухнул спать, мгновенно отключившись. Проснулся Александр под вечер. Время подходило к 19.00. Никифоров сгоношил горячее, и Сашка с удовольствием позавтракал, или скорее поужинал. Еще раз прокрутив в голове, все ли он сделал и какова готовность машины к вылету, отправился с Никифоровым в ангар. Потому, насколько был молчанив обычно слова охотливый летчик, парень понял, что тот тоже волнуется. Еще раз тщательно проверив крепление груза и проведя внешний осмотр, поднял машину на поверхность. Перед тем, как занять места, Сашка дал Никифорову пульт закрытия внешних створок. «Смотри, как подпрыгнем, я тебе скажу, и ты нажмешь вот эту кнопку на пульте, дождешься, как загорится зеленый индикатор, и сообщишь мне. Внутреннюю связь я вчера проверил. Понятно?» Петр молча кивнул и полез в кабину. Сашка помог ему подняться и вручил ПНВ. «Это прибор ночного видения. Обзор через него необычный, но привыкнешь быстро. Все». «Надевай ПНВ, шлем, я к себе. Сейчас проверим еще раз внутреннюю связь. И с Богом. Я комсомолец». «И что?» «Комсомольцы в Бога не верят. Мракобисие это». «Да? Ну ладно. Тогда ни пуха, ни пера». «К черту! А в черта комсомольцы верят?» «В черта тоже не верят». И парни рассмеялись. Напряжение понемногу отпускало. Александр застегнул на Никифорове ремни парашютной системы и закрыл дверь, после чего тоже занял свое место. Предполетная проверка, запуск движков, прогрев, еще раз проверка. Все системы работают нормально. Навигационное оборудование показывает курс. Все, можно взлетать. «Петр, ты как там?» «Нормально, Сань, мандражирую что-то, как в первый раз летать собираюсь». «Это ничего, это нормально. Все, я взлетаю. Не забудь про пульт. Помню». Сашка поднял вертолет в воздух и завис на 15 метрах. «Перь, закрывай». Через несколько минут раздался голос Никифорова. «Готово. Зеленая лампочка горит». «Добро». Александр плавным движением ручки от себя перевел вертолет в разгон с набором высоты, виражом выходя на курс севернее Смоленска. Внизу, в зеленоватой пелене ПНВ, пролетал лес. Сашка не стал набирать большую высоту. Звук вертолета ночью будет слышно и так, а на низких высотах меньше шанс обнаружения. Полет проходил рутинно. Парень даже стал получать удовольствие от него. Все было как в прошлом мире. Только теперь он летел самостоятельно, И рядом не было старших товарищей, готовых, если что, помочь или взять управление на себя. Но в то же время эта самостоятельность мобилизовывала. Все чувства были обострены, как никогда до этого. Сашка постоянно поглядывал на радар, чтобы не пропустить появление вражеских самолетов. Вдруг на экране появились засветки. юго западнее чуть в стороне от них, на высоте 5,5 тысяч метров, Шли три цели. Скорость – 330 км в час. Курс – на Москву. Увидеть их вертолет чужие летчики не могли. А Сашке стало интересно, кто это крадется в сторону столицы. Может, возвращаются с ночной бомбардировки наши самолеты? А может, это немцы летят бомбить Москву? Александр, изменив курс и добавив скорость, пошел на сближение. «Петь, как ПНВ?» «Нормально видно?» «Да, Сань, отлично!» «Смотри, выше нас на два часа три самолета. Можешь определить по силуэтам, чьи они?» «Сейчас!» Через некоторое время в шлеме раздался напряженный голос Петра. «Сань, это немцы, хенкели. На Москву летят сволочи. Мы можем что-то сделать?» Сашка задумался. «А что, собственно, тут думать? Истребительного прикрытия нет». Видать, гансы решили тихо подкрасться, тихо напакостить и уйти. А бомбюры их вертолету не страшны. Всегда можно уйти на маневре. Александр еще прибавил газу, боясь, что немцы уйдут. Скорость у них была повыше. Включив прицельную станцию, он стал выцеливать идущий первым бомбардировщик. Вычислитель показывал, какое надо взять упреждение, и вот цель в зоне поражения». Сашка нажал на гашетку. Вертолет тряхнуло. Секунды и ночное небо осветилось огненным взрывом. Раздался радостный крик Никифорова. «Есть! Молодец, Санька! Какой же ты молодец!» А Сашка выцеливал следующий бомбардировщик. Немцы заметались, не понимая, откуда их товарищу пришла смерть. И еще одна короткая. «Мимо!» От немецких самолетов потянулись нити трассеров. Фашистские стрелки палили вслепую, в надежде отогнать невидимого русского. Еще короткое. Второй бомбардировщик взорвался. Последний, оставшийся самолет, вываливая содержимое бомбовых отсеков вниз, змейкой со снижением начал отворачивать на запад. Если бы он продолжил идти прежним курсом, Сашка бы его не достал. Сказалась бы разница в скорости, но он решил повернуть назад. Ай, какой красавчик! Своим маневром он великолепно подставился под Сашкину пушку. Очередь и 23 миллиметровые снаряды из будущего поставили крест на планах немецких стервятников по бомбардировке столицы Советского Союза. Сашку охватил восторг, и он заорал. «Йо-хоу! Вот так! Получай, фашист, гранату! Петька, ты видел, как я их?» «Видел, Саня, конечно, видел!» — отозвался радостно Никифоров. А потом разочарованно произнес. «Эх, только тебе их никто не подтвердит. Очевидцев-то нет». «Это почему не подтвердит?» — нарочито обиженно произнес Сашка. А потом довольно сказал. «У меня фото кинопулемет стоит для фиксации результатов применения вооружения». Так что пусть только попробуют не подтвердить. Я это кино лично товарищу Сталину покажу». Потом, подумав, парень добавил. «Только, Петь, лучше будет сказать, что ты стрелял. Тем более ты на месте летчика-оператора сидишь». «Это почему еще? Ты сбил, тебе и благодарность». «Поверь, так надо. Хочу тебя попросить у товарища Сталина вторым летчиком. А после такого, думаю, он точно не откажет». Петр задумался, но минут через десять согласился. «Ну хорошо, только все равно это неправильно». «Правильно, Петь, правильно. Все, что на пользу делу, правильно». А внизу уже были видны вспышки разрывов. Парни подлетали к линии фронта. До аэродрома прибытия оставалось несколько минут. Если только Сашка не ошибся с расчетами. На не замелькали засветки». Ночное небо не было пустым. Парень вел вертолет так, чтобы пройти в стороне от неизвестных самолетов. Свои это, или немцы, разницы не было. Он сейчас был для всех чужим. Вот-вот должен появиться аэродром. Сашка уже стал переживать, что неправильно рассчитал курс, и они заблудились. Но нет. Вот появился узнаваемый крест взлетно-посадочных полос в окружении дорог. И тут же небо прочеркнули лучи прожекторов. Противовоздушная оборона аэродрома несла службу четко. Сашка, как обещал, дал три короткие засветки посадочным фонарем. Затем, подождав несколько секунд, еще раз три раза мигнул. Прожектора стали по одному гаснуть. Значит, ждут. Значит, радиограмма все-таки была получена Сталином. Теперь осталось самое сложное. Посадка на незнакомую площадку. Сашка со снижением зашел на аэродром, завис над пустым полем и аккуратно, почти ювелирно, опустил машину вниз. Чуть слышный удар шасси об землю. Все. Сели. Парень взглянул на часы. 2 часа 14 минут. Вовремя. Подполковник пьяных мог бы им гордиться. А к вертолету уже бежали какие-то люди. Сашка сбавил обороты двигателей, лопасти стали замедляться. Все, можно глушить движки. Резкая тишина ударила по ушам. Александр отстегнул ремни парашютной системы и вылез из кабины. Разгоряченное тело на ночном морозце пробил озноб. Парень обошел вертолет и помог выбраться из кабины Никифорову. Люди, не добегая до них метров пятьдесят, стали разбегаться в стороны, беря вертолет в кольцо. Вот сквозь оцепление прошли три человека. Один явно командир в длинной шинели и фуражке. И не холодно же ему в ней. И двое автоматчиков. Подойдя к парням, командир представился первым. «Капитан государственной безопасности Волков. Мне сказали, вы будете один». Никифоров тут же вытянулся, но раньше сашки представляться не стал. А Сашка не знал, как ему назваться, а потом решил, что назовется позывным. «Александров. Со мной младший лейтенант 13-го бомбардировочного авиаполка Никифоров. При выполнении боевого задания самолет младшего лейтенанта был сбит за линией фронта. Экипаж, кроме младшего лейтенанта, погиб. Никифоров выбросился из горящей машины с парашютом, был ранен» и нами эвакуирован». Услышав Сашкин мальчишеский голос, капитан удивленно приподнял брови. «Мне поступило распоряжение оказывать вам всякое содействие с техникой и сразу же доставить в Кремль. Приказывайте». А вот приказывать Сашке, да еще и человеку старше по возрасту и по званию, было неудобно. «Товарищ капитан!» «Товарищ капитан государственной безопасности!» Откуда-то из-за спины прошипел Никифоров. «Подполковник по общевойсковым званиям». «Извините, товарищ капитан государственной безопасности, как вас по имени отчеству?» «Владимир Викторович». В голосе Волкова опять проскочило удивление. «Владимир Викторович, вертолет надо куда-то спрятать и замаскировать. Не хотелось бы, чтобы случайная немецкая бомба разбила секретную технику». В «Вертолет?» капитан произнес незнакомое слово с запинкой. «Можно отогнать ближе к лесу и накрыть маскировочными сетями. От осколков прикажу прикрыть мешками с песком». При этих словах капитан поморщился. «Такую дуру обложить мешками с песком не так-то просто. А в условиях секретности заниматься этим придется его немногочисленным подчиненным. При этом задачу по охране с них тоже никто не снимет». «Тихонов». Капитан крикнул кому-то в темноту. «Пригони трактор. У баошников возьми. У них есть». «И трос захвати». Из темноты раздалось. «Есть! Трос не надо. У меня с собой приспособление для буксировки». Сашка, как чувствуя, что жесткая сцепка понадобится, в последний момент погрузил штангу в грузовую кабину. «Тихонов! Трос не надо!» — громче крикнул капитан. «Понял!» — раздалось уже издалека. «Что-то еще?» — Да нет, пожалуй. Вот только младшего лейтенанта надо куда-то устроить на время. Я же так понимаю, в Кремль его с нами не пустят? — Не пустят. Устроим. Волков обернулся к одному из автоматчиков, которые молча стояли у него за спиной, невозмутимо разглядывая незнакомый летательный аппарат. — Василий, займись. — Есть, — вытянулся автоматчик и, обращаясь к Никифорову, произнес. — Пойдемте, товарищ младший лейтенант. «Разместим со всем бережением!» Уходя, Петр пожал руку Сашке. «Давай, Сань, удачи! Надеюсь, еще увидимся!» И пошел вслед за неизвестным Василием. А Сашка глядел в его удаляющуюся спину и думал, а удастся ли им увидеться вновь? Уж сильно много страшных вещей в своем времени он слышал о сталинской госбезопасности. Тут вдалеке послышался рук от трактора. И тускло светя фарами, С закрытыми колпаками светомаскировки из темноты выползло курносое чудовище на гусеничном ходу, густо воняя солярным выхлопом. Тихонов, остервенело дергая рычаги, подогнал трактор к вертолету. Сашка вытащил из грузовой кабины буксировочную штангу и кое-как прицепил вертолет. Тягач, на гудя, же потащил машину куда-то в ночь. Картина вызвала полный диссонанс. Хищный силуэт вертолета никак не гармонировал с нелепыми обводами тягача. Сашка с Волковым пошли вслед за трактором. «Вам что-то надо забрать из вертолета?» В голосе капитана сквозило нетерпение. «Да, Владимир Викторович, я хочу проконтролировать, как пристроят и замаскируют технику». «Вы совершенно напрасно волнуетесь. У меня ребята ответственные, все сделают как надо», сухо произнес капитан. «Ему стало обидно за недоверие» высказанная этим мальчишкой. «А нас ожидает товарищ Сталин». Сашка почувствовал возникшее напряжение и примирительно сказал. «Владимир Викторович, я все понимаю, и я не хотел вас обидеть своим недоверием, но я отвечаю за технику, и мне просто необходимо быть уверенным, что с ней будет все в порядке». «Хорошо», — голос капитана потеплел. Трактор тем временем подтащил вертолет в самый конец поля. Дальше уже начинался редкий перелесок. «Здесь нет никаких демаскирующих объектов. Мои бойцы обложат вашу технику мешками с песком, закроют маскирующими сетками и ветками. В двух шагах никто ничего не заметит. Поверьте, товарищ Александров, они это умеют». Сашке стало неудобно, что взрослый человек уговаривает его. Он покраснел и, согласившись с доводами капитана, сказал «Пять минут, товарищ капитан государственной безопасности». Парень, подбежав к вертолету, взял ноутбук, предусмотрительно положенный у дверей грузовой кабины, и, посмотрев на образцы оружия, решил их пока не брать. Для разговора они не нужны, а показать, что он их привез, можно будет и потом. «Я готов, Владимир Викторович, только у вертолета надо поставить охрану». Капитан усмехнулся. «Не беспокойтесь, охрана будет серьезная» и волков мигнул фонариком кому то в темноту спустя несколько минут к ним подкатила небольшая черная машинка старинного вида сашка подумал что скорее всего это та самая знаменитая мка владимир викторович открыл заднюю дверцу и произнес садитесь товарищ александров сашка забрался в тесный салон рядом уселся капитан а на переднее сиденье быстро нырнул автоматчик машина тронулась На выезде с аэродрома, когда они миновали шлагбаум КПП, впереди них покатил маленький броневичок с пулеметной башенкой наверху. А сзади пристроилась полуторка с бойцами. «Серьезная у вас охрана», – сказал Сашка, – «больше для того, чтобы унять разговором нервное напряжение, все сильнее и сильнее накатывающее на него с приближением встречи со Сталиным». Немцы недалеко, диверсанты безобразничают, да и бывает, разведка их просачивается. Ясно, разговаривать неожиданно расхотелось. И Сашка уставился в ночную тьму за окном. Его начало потряхивать. Еще немного и должна решиться его судьба. Какое она будет? Что принесет этот разговор? Да и будет ли он? Может его вообще везут не к Сталину, а в какую-нибудь тюрьму для допроса и пыток? В конце концов, организм не выдержал напряжения и усталости, и парень уснул.